Академик Захаров откинулся назад в кресле, снял очки, потер переносицу. «Ничего не понимаю», — раздраженно произнес он. «В литературе такие неожиданные подарки судьбы называются «Рояль в кустах». Откуда, ктулху, у меня побери, взялся этот буджум?» В сценарии наведенного гипно я его не прописывал. Задачей эксперимента было понять последнюю реакцию снайпера на неотвратимость смерти. «И вот тебе, пожалуйста, спина в болоте». А тебе не интересна скорость реакции снайпера? Спросила Арина, задумчиво глядя на потухший черный экран. Мне, например, любопытно, как он быстро сумел отреагировать на возможность спасения. Ведь скорость подъема Буджума с одного болота была более чем приличной. Это примерно как пробежаться по спинам львиного прайда, который гонятся за антилопой, и не сорваться во время пробежки. Мне больше интересно появление его ножа в гипносне», — скривился Захаров. Он тоже не был прописан в сценарии. Такое впечатление, что снайпер сам переписывает под себя сценарии миров, в которые попадает. В данном случае корректировки вынесены в миры во сна, максимально приближенного к реальности. «Либо эти корректировки вносят кто-то другой», — произнесла Арина. «Мироздание, предназначение», — усмехнулся академик. «Чушь собачья. Нет никакого предопределения событий» как и возможности внешнего управления ими. Это все не более, чем хаотичный набор случайностей. Совсем недавно люди считали самым ужасным оружием пулю Дум-Дум, усмехнулась Арина. А потом один русский ученый изобрел водородную бомбу. Академик почесал макушку. Грубо, конечно, но доходчиво. И, наверное, справедливо. Ибо я сейчас, несмотря на множество проведенных анализов и экспериментов, Не могу объяснить с научной точки зрения ни патологическую удачу снайпера, ни его постоянное и неразрывное взаимодействие с этим проклятым ножом. Он даже во сне с ним. Невероятно. Хотела бы я, чтобы у моего сына был такой помощник, как бритва у снайпера», — сказала Арина, бросив взгляд на заполненный полупрозрачной зеленоватой жидкостью вертикальный автоклав колбу, стоящий в глубине лаборатории. Внутри автоклава в зеленом киселе плавало тело высокого, очень хорошо тренированного подростка, примерно 16 лет от роду, опутанное проводами и трубками. Лицо узника автоклава закрывала маска, которой было подведено несколько шлангов. А на кистях рук и стопах ног были надеты резиновые чехлы, отдаленно напоминающие перчатки и ботинки. «Беспокоишься о нем?» — спросил Захаров, перехватив взгляд дочери. Нисколько, покачала головой Арина. Сбоя в программе роста день за полгода нет. Ну и отлично. Мозг под воздействием аномальных нейростимуляторов замечательно усваивает гигабайты информации. Скоро его IQ переплюнет мой. Мышцы растут по заданной программе. Кости и хрящи укрепляются артефакт коллагеном. И по факту окончания роста скелета станут крепче стали. «Регенерация будет примерно на два порядка выше и качественнее, чем у Ктулху. Все способности уже сейчас превышают. Рядно хватит», — засмеялся академик. «Ты этот доклад зачитываешь мне практически каждый день, и я уже знаю его наизусть. Понимаю, гордость матери за свое чадо и все такое, но у нас есть и другие дела. А с ростом и развитием твоего ребенка прекрасно разберется автоматика». Кстати, думаю, пора в его автоклав начать закачивать питательную газообразную взвесь. Парень растет слишком быстро, и биологическая жидкость уже не справляется со своими функциями. «Не называй меня этим именем, не люблю», — стальным голосом произнесла девушка. «Лучше скажи, удалось ли надежно залатать дыру в новой ионосфере? Месяц назад пробой в ней чуть не отправил на тот свет меня, моего будущего ребенка и его папашу заодно». Девушка кивнула на автоклав со спящим снайпером. «Да-да, помню», — кивнул Захаров. «Судя по приборам, дыра затянулась, и я до сих пор не знаю причину этого пробоя». «Старый идиот», — прозвучала с вершины колонны жизнеобеспечения, на которую был водружен живой бюст профессора Кричетова. «Я еще два года назад доказал, что пробои в новой ионосфере происходят, когда в одной из соседних вселенных случается глобальный временной катаклизм. Это естественная реакция перегрузки информационного поля, общего для всей Розы миров. Причем такой пробой напрямую не связан по временной линии. В другой вселенной могло тряхнуть год назад, а долбануло у нас сегодня. «Очередной псевдонаучный бред», — рявкнул Захаров. Доказал он. «Ха, где они, те доказательства? Внутри головы, которая не может подтереть себе задницу, потому что ее нет?» «Плюнь на него, папа!» — скривилась Арина. «Я бы давно распылила его на атомы, если бы он иногда не выдавал полезную информацию. Признаться, тот прорыв меня беспокоит не только потому, что он чуть не превратил мою замечательную фигуру в хорошо прожаренный стейк. Если кричатов все-таки прав и долбанула там, а прорвала тут, то в нашей зоне это не может пройти без последствий. Возможно, очень серьезных последствий».